«Армагеддон», «Книга третья», «Глава десятая», «Отступать некуда». «Мы победим, чтобы уйти, когда дело будет сделано». Джордж Уокер Буш, 43-й президент США Ростислав Шибанов открыл глаза и не понял, где находится. Все тело ломило, словно его засовывали в бетономешалку. Даже после тяжелых матчей, когда соперники не столько играли в хоккей, сколько дрались и старались припечатать его к борту, Ростислав не чувствовал себя так плохо. В ушах звенело, он ничего не слышал, перед глазами плыли разноцветные пятна. Ослеп и оглох. Попытавшись подняться, Шибанов стукнулся спиной обо что-то железное, пошарил вокруг руками, нащупал чьё-то тело, испачкал руки в липком и горячем... кровь внезапно память выдала то что зачем-то скрывала несколько секунд со времени его возвращения в реальность они удирают на хамере от погони взрыв ядерный взрыв портативного заряда хаммер заносит он начинает кувыркаться по шоссе что-то не своим голосом орёт Джейти. с отвратительным хрустом сминается корпус внедорожника вокруг все вспыхивает и стоп. Как будто оборвалась пленка во время демонстрации кинофильма. Ростислав потряс головой, пытаясь хоть что-то увидеть сквозь цветную пелену или услышать сквозь назойливый звон. Может, при взрыве у него сгорели зрительные нервы, лопнули барабанные перепонки. В этот момент кто-то вцепился в руку Шибанова. Словно издалека, со дна глубокого колодца, послышалось «Брат! Брат!» «Я ничего не слышу», — отозвался Ростислав, подозревая, что орёт во весь голос, как обычно делают внезапно оглохшие люди. «Брат!» — голос приблизился, бормотал прямо в правое ухо, стало заметно громче. «У тебя кровище течет из ушей. У меня, походу, тоже. Всю рожу вымазал. Но я вижу, ты вроде как целый. Не знаю, что там внутри у тебя, но снаружи целый. Блин, ну и приложила нас, Расти!» «Джей!» радостно выдохнул Шибанов. «Я самый!» «Думал, из меня все кишки вытряхнет!» «Хорошо, что успел в люк обратно нырнуть, когда эта телега закувыркалась!» «Пулемет нахрен унесло!» «А могло и мою башку вместе с ним!» «Слушай, надо вылезти!» «Вдруг взорвется!» – заволновался Шибанов. «Джей -Ти успокоил его!» «Это только в кино тачки взрываются почем зря. На самом деле редко. Ну, вылезать надо. Вдруг эти уроды, что нас догоняли живы, придут и пошлепают нас, как в долбаном тире?» «А что с остальными?» «Твой русский приятель вроде жив, но без сознания. Стонет. Ты не слышишь, видать?» «А, полковник готов». «Роулинсон мертв?» «Я же говорю, готов. Мертвый, как Майкл Джексон». «Шею, что ли, свернул? «Ты как? Выползешь сам?» «Вот дверца. Она открыта. Точнее, отвалилась к чертовой бабушке. А я попробую вытащить олигарха». «Окей, вылезу», — пообещал Ростислав и пополз в том направлении, куда подтолкнул его заботливый Джейти. Только сейчас он почувствовал, какой горячий воздух вокруг. Густой, плотный, наверное, полный радиации. Но не о ней надо сейчас думать». Сейчас надо выбираться отсюда. Вывалившись на асфальт, Ростислав обнаружил, что с горем пополам может видеть. Вокруг все было мертвенно красным. Шарик солнца плавал в багровой пелене. Наверное, взрыв поднял пыль и песок. Пейзаж подходил для фантастического фильма. Мидоре бы понравилось. Исковерканный хаммер лежал на боку, часто моргая и морщась от в глазах, Ростислав разглядел полковника. Роулинсон распростерся подле Хаммера, шея его была согнута под углом, нереальным для живого человека. Дальше по шоссе чернели перевернутые машины преследователей, но что происходило возле них, Шибанов увидеть не сумел. Джей Ти выволок Гумилева наружу и подтащил к Ростиславу. Андрей уже открыл глаза и что-то говорил, шевелил губами. «Что он там?» – громко спросил Шибанов. «Зовет вроде кого-то», – пожал плечами бывший рэпер и устало опустился рядом. «Маруся! Это же русское имя!» «Дочку», – сказал Шибанов. Джей Ти отцепил с пояса флягу, отвинтил крышечку и сунул Ростиславу. Тот сделал несколько глотков горячей, словно из термоса воды, вернул обратно. Джей пить не стал, поднес горлышко к губам Гумилева. «Спасибо!» – уже громче отозвался тот, отпив немного. «Пойду разберусь!» – сказал негр. Поднявшись, он подобрал автомат и, шатаясь, направился к автомобилям преследователей. Шибанов нашарил чехольчик, вынул скорпиона, подержал на ладони. Неужели снова помог? Со стороны завала на шоссе послышались несколько коротких очередей. Видимо, Джей нашел выживших». Помогает! с трудом произнес Гумилев, внимательно глядя на зловеще, поблескивающую в багровых отсветах фигурку. Мм! Шибанов нахмурился и наклонил голову ближе к Гумилеву. Гумилев отмахнулся рукой, а Шибанов неожиданно кивнул, словно понял, о чем был вопрос. Мне его дед отдал и велел никому не показывать и не дарить. «Сказал, что украсть или отобрать у меня его не смогут. А вот если я его сам кому-то подарю, беда будет. Особенно если девке», — сказал дед. «У деда фамилия тоже была Шибанов», — помолчав, поинтересовался Гумилев. «А? Да, у деда Шибанов Александр Сергеевич». «И что еще он рассказывал про Скорпиона?» Андрей старался говорить как можно громче, хотя от этого еще сильнее кружилась голова. «Кстати, он его показывать не велел, а ты мне показал, да и раньше не прятал». «А пес его знает», — улыбнулся Ростислав и поморщился, потому что улыбка вызвала боль. Кожу на лице то ли обожгло, то ли корка коркой засохшей крови. «Дед говорил, что раньше эта фигурка принадлежала одному хорошему человеку, поэту». Потом он подарил его какой-то женщине, тоже поэтессе. Поэта убили во время революции или чуть позже, я не совсем понял. Дед фамилию не называл, сказал только, что шлепнули, как белогвардейский контрреволюционный элемент. Женщина уехала в Париж и дожила там до 90 лет. Я так понимаю, дед думал, что если бы тот поэт не подарил Скорпиона, остался бы жив, потому и меня предостерегал. Гумилёв задумчиво смотрел на Шибанова, приподнявшись на локте. «А как он к деду попал?» — крикнул он, подаваясь ближе к Шибанову, чтобы тот расслышал. «Дед взял его как трофей у какого-то штандартенфюрера. Сказал, что силой взял, и потому фигурка не работает. А у меня должна работать, он же вроде как по наследству передал. Подарил. Вы, по-моему, про эти штучки куда больше меня знаете». И Решетников тоже знал. «Решетников?» Удивился Андрей. «Ха, надо же!» «Постойте!» Неожиданно осенил Ростислава. «Поэт, которого расстреляли за контрреволюцию, это ведь, может быть, Николай Гумилев?» «Ну, допустим, и что?» «Тогда этот предмет ваш!» И Шибанов решительно протянул Гумилеву металлическую фигурку. Тот даже отшатнулся. «Не дури. Мне-то она зачем?» «Он мне часто помогал. Хотя я в него толком и не верил. Думал совпадение. Сколько можно, в конце концов? Сейчас вернемся в Солт-Лейк-Сити. Я при первой возможности отсюда выбираюсь. С вашей помощью или же без. А вы... вам нужней, короче». Гумилев покачал головой. «Давай так. Сначала мы дотащимся до вотчины мастера». «Потом разберемся, что там происходит, а тогда уже продолжим разговор. Договорились?» «Договорились!» — согласился Шибанов и спрятал Скорпиона в чехольчик. «И давай на ты, окей?» «Окей!» — радостно улыбнулся Ростислав. Вернулся, шаркая ногами по растрескавшемуся асфальту, Джей Ти. «Им там похуже, чем нам досталось. Пришлось троих добить». Все равно было не вытащить без специальных средств. Ну, как у 911. Ножницы такие, чтобы железо резать и прочая фигня. Что мы-то собираемся делать? Вы тут шушукаетесь? Может, придумали чего? Пойдем в Солт-Лейк-Сити. Гумилев вытащил из кармана небольшую карту штата, развернул, ткнул пальцем. Мы вот здесь, насколько я понимаю. Пойдем напрямик. Мы же теперь без колес. «Почему без колёс?» – белозубу заулыбался негр, словно готовясь выполнить занятный фокус. «Там повыше варяются вполне целые баги. Водилу выкинуло и башкой об асфальт аж каска слетела. А тачка вроде цела. А как же электромагнитный импульс?» «Это баги, сэр!» – Еще шире заулыбался Джей «Там нет никакой электроники. Это ж не Ламборджини или Порше Турбо. Мотор до колеса. «Вот я, кретин!» – неожиданно смутился Гумилёв. Он кое-как поднялся с асфальта и помог встать Ростиславу. «Давайте попробуем. Попытка не пытка!» Багги они поставили на колеса без труда. Дикий с виду экипаж был сварен из металлических труб, образующих каркас. Прямо перед передним сиденьем располагался мотор, снятый не откуда. Примитивная система управления, пара приборов. Еще два сиденья сзади для пассажиров. Вот и все транспортное средство. С такими Джей и Шибанов частенько имели дело во время странствования по закрытой территории. Удобно для передвижения по бездорожью и ремонтируется легко. Поскольку машина планировалась как боевая единица, имелся и пулемет на шкворневой установке. Но, как доложил Джей Ти, патронов к нему не было. Впрочем, в пулемете большой нужды не имелось. Сейчас всем не до стрельбы. Попив еще воды из трофейных фляжек, снятых с трупов, они без труда завели двигатель баги. За руль уселся Джей Ти, который чувствовал себя пободрее товарищей. «Стоп!» а полковник, — полковник опомнился Ростислав, когда Баги уже объезжал лежащий на боку хаммер. «Не хоронить же его!» — сказал Джей Ти и прибавил скорость. В Солт-Лейк-Сити они приехали даже быстрее, чем ожидали. Багровая мгла слегка рассеялась. Видимо, взрыв все же был относительно маломощным. Пыль понемногу оседала и разносилась ветром. Остановились, не доехав с милю, и закатили баги в кустарник, чтобы ненароком не обстреляли свои. Дальше шли пешком. Ростислав видел уже совсем хорошо, а вот слышал еле-еле. Почти сразу они наткнулись на патруль. Его командир, сержант с изрядной примесью индейской крови, видимо, был предупрежден и не скрывал восхищения. «Я такого сроду не видел», — восклицал он, настойчиво угощая вернувшихся диверсантов виски. «Как полыхнуло! Я думал, весь мир рушится, словно второе солнце взошло. После того, как вы им так вломили, они не поднимутся. Вы герои, парни. Откуда вы вообще взялись, черт вас забери?» Мы такой специальный спецназ, врал Джейти, прихлебывая спиртное. Остальные от выпивки отказались. Кино, свод, видел. Так вот, они нам в подметке не годятся, чувак. Когда их с триумфом провели мимо всех кордонов на командный пункт, Атика бросилась Ростиславу на грудь. Шибанов гладил ее по спине, стараясь удержаться на ногах и не упасть. На него снова накатила волна слабости. Потом он мягко отстранил жену и пробормотал. «Нам надо в душ к врачу. Радиация!» «Радиационное заражение при взрыве такого заряда минимально!» — наставительным тоном промолвил майор Бенитас. «Осправились вы отлично!» «Я не ожидал», — сказал мастер. Он сидел в углу в кресле и держал на коленях карту. «То, что вы сделали для республики!» «Хватит, сенатор!» — довольно грубо перебил его Гумилев. «Нам нужен медик, а еще дезактивация, одежда!» «Распорядитесь, майор!» — велел Бенитосу мастер. Тот быстро ушел, Гумилев бессильно опустился на диван, которого раньше на КП не было. Видимо, принесли в их отсутствие. Рядом плюхнулся Джейти, Атика плакала, глядя на окровавленное лицо Ростислава. Мидари с интересом разглядывала сквозь амбразуру Красное Небо. Как обстановка, Индро Ильич Спросил Гумилев у Весенберга. Эстонец посматривал на вернувшихся с некоторой неприязнью, видимо, не одобрял использование ими ядерного заряда. Тем не менее он ответил, «Я велел поднять со станции тела и поместить в рефрижератор». «Искренне вас благодарю», — сказал Гумилев. «Я об этом совсем забыл. Что еще нового?» «Все в порядке». «Сенатор не доставил нам никаких неприятностей, если вы это имеете в виду. К тому же вы теперь что-то вроде национальных героев». Сказав это, Весенберг щепетильно поджал губы. «Точно, не нравилось ему то, что взорвали Чарли. Негуманно поди». «Отлично», — назло жеманному ксенобиологу сказал Гумилёв. «Жаль, что вы потеряли Роулинсона», — без особенного, впрочем, сожаления сказал мастер. «Как погиб полковник? Как герой?» — не стал расписывать подробности Андрей смерти Роулинсона. «Это был очень любопытный человек», — заметил Тарасов. После прибытия в Солт-Лейк-Сити нестер вел себя тихо, почти ни с кем не разговаривал. Такое впечатление, что он наблюдал, слушал, оценивал обстановку... И все время о чем-то думал. «Не спорю. Кстати, ты мог бы теперь заняться разработкой вакцины. Насколько я понимаю, есть серьезные мысли в этом направлении». «Есть», — сказал Тарасов. «Если сенатор предоставит мне лабораторию...» «С удовольствием, с удовольствием!» — с улыбкой развел руками мастер. «У нас хорошие лаборатории. Все, что нужно, будет к вашим услугам. Я распоряжусь». Вернулся Бенитос в сопровождении человека с повязкой медика. «Доктор Джарвис», — отрекомендовался тот, — «сейчас я провожу вас в душевую, и там уже сделаю уколы антирадиатина. «Отлично», — снова сказал Гумилев и неожиданно потерял сознание. Очнулся он уже в душевой. Стены из легкомысленной розовой плитки, зеркала где-то из плохо прикрытого крана капает вода, Доктор Джарвис с одноразовым шприцем в руке. «Я сделал вам дополнительно укол общеукрепляющего», сообщил врач. Гумилев запоздало подумал, что вместо антирадиотина Джарвис вполне мог ввести им наркотик или яд, вырубив таким образом трех потенциальных противников мастера. Но нет, у того были уже способы с ними разобраться, и экс-сенатор к ним не прибег. Да и девушки наверху. Плюс Весенберг вряд ли оставили бы это без внимания. «Спасибо, доктор», — сказал Гумилев и сел. Оказывается, с него уже сняли обмундирование и тяжелые ботинки. «Вы схватили совсем небольшую дозу», — продолжал врач. «Не больше пятидесяти миллизивертов, так что вам ничего не угрожает. Душем не злоупотребляйте, особенно горячим». Шибанов и Джей -Ти уже плескались под тугими струями фыркали. Пахло фруктовым ароматом шампуня. «Андрей», — окликнул Ростислав, — «а почему ты так представился Смолвуду, капитан Фарагут?» «Первое, что в голову пришло», — отозвался Гумилев, крутя никелированные рукояти кранов. «Я в детстве очень любил Жуля Верна, двадцать тысяч лье под водой». «Там был такой капитан корабля, Фарагут. Мне сразу и вспомнилось. Откуда Смолвут вас знал? Ведь он именно вас с Джеем имел в виду». «Старые счеты. Мы встречались сразу после катастрофы, а потом он приходил в качестве парламентера Макриди, когда они напали на городок Уотерхоу. Надеюсь, ублюдок там хорошо прожарился вместе со своим гадским генералом», — буркнул Джей -Ти. Смолвуд ведь сказал, Макриди не было в лагере», — напомнил Андрей. «Вот же черт!» Некоторое время они наслаждались покоем и горячей водой. Потом Гумилев вспомнил предостережение врача, да и голова немного закружилась. Тщательно закрыв воду, он принялся растираться висевшим на вешалке полотенцем». В этот момент в душевую вбежала Мидери. Андрей успел прикрыться, а Джей Ти, как раз вышедший из-под душа, воскликнул. «Крошка, ты не ошиблась дверью?» «Нет», — хмуро сказала Мидери, уставившись на бывшего рэпера. «Мастеру только что сообщили, армия Макриди атакует с юга». Мастер выглядел встревоженным. Пару минут назад на связь вышел некий подполковник Хольт, и доложил, что республиканская армия массированно наступает с юга, откуда ее никто не ожидал. «Получается, даже если мы уничтожили главные силы, у Макриди остались люди и техника для обходного маневра», — сокрушенно сказал мастер. «Или он готовил его давно. Планировал ударить с двух сторон», — сказал Гумилев, приглаживая влажные после душа волосы. «У вас что, нет разведки?» «Есть!» Но разведгруппы не уходят далеко от города. В любом случае, мобильный отряд разведчиков неоднократно докладывали о формировании мощной группировки там, где мы ее и ожидали. С юга никаких вестей не поступало. Возможно, Макриди внезапно решил наступать именно там и перебросил часть войск в последние дни. «Теперь уже неважно», — махнул рукой Гумилев. «Что вы собираетесь предпринять?» «Перебросить часть сил на юг. Я отдал необходимое распоряжение. Полковник Донован уже отправился туда, помогать Хольту». «Надеюсь, теперь они разберутся без нас», — меланхолично сказал Джей Ти и уселся на диван. Он порылся в портативном холодильнике, выудил банку сока и принялся пить. «Разумеется», — согласился с мастер, «Можете отдыхать. Все сведения с переднего края будут поступать сюда. Я ничего не собираюсь скрывать». «Мистер Тарасов, а вы, вероятно, хотели бы заняться своими делами? Насчет лаборатории я давно распорядился». «Я немного подожду», — сказал Нестор, почесав нос. «Не хотелось бы отвлекаться на исследования в такой ситуации. Мало ли, как пойдут дела». «И дела, конечно же, пошли самым отвратительным образом». Почти сразу же после слов Нестора совсем близко затрещали автоматные очереди, накладываясь одна на другую. Потом послышалось приближающееся чап-чап-чап вертолетных лопастей, перекрытая громкой пальбой многоствольных пушек и шипением неуправляемых ракет, закончившимся целой серией взрывов. Пол задрожал под ногами, со стола полетела аппаратура связи, посыпались искры. «Они атакуют с воздуха!» – закричал мастер. «Но как? Вертолеты должны сбить из периметра!» «Обычное разгильдяйство!» – окрикнул в ответ Гумилев. «Сначала всех сбивали, потом сбивать стало некого, потому что никто не летал. Вот и расслабились!» На командный пункт ворвался майор Бенитес в сопровождении автоматчиков. «Сэр! Они высадили десант! Сэр!» «Занять оборону!» — скомандовал мастер и обратился к Андрею. «Может, вы мне дадите какое-то оружие?» «Ловите!» — Гумилев бросил бывшему сенатору свой автомат, который тот ловко поймал на лету. «Благодарю!» — церемонно произнес мастер. Все поспешно вооружались. Джей Ти напяливал бронежилет прямо поверх футболки. «Сколько их?» — спросил мастер, проверяя магазин. «Вертолетов было девять, один мы сразу сбили, остальные успели высадить десант», — докладывал Бенитес. «Думаю, до сотни, может, больше». «Короче, вы ни черта не знаете», — сердито заключил мастер. Оттолкнув незадачливого майора плечом, он вышел с КП, за ним поспешно последовали Шибанов и остальные, включая Нестора. Во дворе шел бой. Гумилев сразу же укрылся за высоким парапетом балкончика, с которого во двор спускалась широкая лестница. Его примеру последовали другие. Судя по суматошной перестрелке, в городе царила полная неразбериха. В небе мелькнул вертолет, пытавшийся уйти куда-то на север. Тут же мелькнула яркая вспышка. Вертолет разломился пополам и камнем рухнул вниз. Нельзя было понять, кто его сбил – защитники Солт-Лейк-Сити или же опомнившаяся служба ПВО «Периметра». В любом случае, вертолеты «Макриди» успели выполнить свое предназначение, высадили десантников и нанесли ракетный удар. В сочетании с неожиданным нападением с юга это вызвало панику, а паника чаще всего ведет к поражению». Гумилёв осторожно выглянул из-за парапета. Сноющие внизу люди в форме были похожи друг на друга. смотри на нашивки и отличи бойца республиканской армии от защитника города. Словно в дополнение ко всему этому Содому с небес хлынул проливной дождь. «Что будем делать?» – спросил Шибанов, присевший на корточки рядом. «Отбиваться. Вариантов нет. Можно попробовать уйти из города по подземным коммуникациям, как мы в свое время». «Бессмысленно! Куда мы уйдем? Да и отсюда пока не вылезти! Гони девушек назад, на КП!» «Да уж, прогонишь их!» — буркнул Шибанов. Снова раздалось несколько взрывов, с юга донеслась артиллерийская канонада. «Кажется, наши орудия!» — прислушиваясь, сказал мастер. «Дона вон и Хольт пока справляются!» «Сэр!» — из дыри командного пункта опасливо высунулся связист. «Сэр! Я восстановил связь. Полковник Донован докладывает, что им пока удается сдерживать противника. В городе пожары. Идут стычки с десантниками. Есть данные, что основные силы десанта пробиваются сюда». «А то я не вижу!» — рявкнул мастер. «Передайте Доновану. Пусть держится. С десантниками мы разберемся. Но если они отправят сюда хотя бы взвод, нам будет значительно проще». Связист отдал честь и молниеносно скрылся внутри. «А вы оптимист-сенатор», — с одобрением сказал Гумилев. «Полагаете, в самом деле отобьемся? Нам ничего другого не остается». Спустя десять минут солдаты, оборонявшие двор, стали понемногу отступать. Атакующие лезли через все щели, закидывали двор гранатами, и Ростислав прикинул, что такими темпами подкрепления они могут и не дождаться. «Сейчас же на КП он, когда Атика плюхнулась рядом с ним и протянула руку за обоймой для пистолета. Бери, мидри и укройтесь там! А как же вы? Если дело пойдет не так, нам всем придется отступать туда!» В подтверждение его слов очередь пропахала глубокую борозду в железобетонной стене над их головами. «Хорошо», — послушно сказала Атика. Она с трудом оттащила Мидари от узкой бойницы в парапете, через которую та выцеливала из подобранной М-16 нападавших, и за руку поволокла к двери». Ростислав подумал, что погибнуть сейчас, когда почти все наладилось, было бы глупо. После того, что пришлось им пережить за последние годы. Видимо, такие же мысли посетили и Джей Скались. негр помахал Шибанову рукой и крикнул: Если меня прикончат, выпроси у мастера для меня медаль почета! Какая тебе разница, если тебя все равно прикончат? Я же говорил, что собираюсь в рай. Может, там для кавалеров медали почета есть льготы? Лишняя бочка амброзии или новый диск доктора Дре?» Громко рассмеявшись над собственной шуткой, рэпер быстро поднялся, выпустил несколько коротких очередей вниз и также быстро спрятался обратно. Дождевые капли с шипением испарялись на раскаленной стали ствола. В паре шагов от Ростислава на камне балкончика упал солдат, получивший пулю в лицо. Стараясь не смотреть на жуткую рану, Шибанов на четвереньках подполз к нему и вытащил из разгрузки полный магазин. Патроны подходили к концу. Неожиданно изнутри командного пункта раздались громкие хлопки, наружу повалил едкий зеленоватый дым. Насколько понимал, Ростислав сработало несколько дымовых гранат. Что там случилось? Не оглядываясь на происходящее во дворе, Шибанов вскочил и бросился внутрь. Он сразу же закашлялся, глаза отчаянно защипало, но среди дымовых клубов он рассмотрел несколько фигур, невесть откуда появившихся в помещении. Лица их скрывали уродливые респираторы, похожие на свиные рыла. Разбираться времени не было. Ростислав выстрелил от живота, не целясь, потому что обеих девушек в секторе обстрела не увидел. Один из людей в респираторах схватился за шею и упал. Остальные кинулись в разные стороны и открыли беспорядочный огонь по дверному проему. Ростислав грохнулся на пол, откатился, снова выстрелил. Кто-то коротко вскрикнул. «Атика!» — позвал Шибанов. «Где ты?» Они вылезли через какой-то люк в полу, — отозвалась жена, не вдаваясь в детали. «Их пятеро!» «Уже меньше!» — Ростислав прикинул, что одного свалил. Второго, судя по крику, ранил. Возможно, легко. «Где там Джей? Где Гумилев? Нестор? Весенберг? Вы в порядке?» «Расти, Атика ранена!» — это уже был голос Мидари, «Она вырубилась!» «Я сейчас!» — Шибанов вскочил, рискуя получить пулю. И в этот миг мир вокруг него обрушился стеной серого праха. Во второй раз за сутки Ростислав потерял сознание. Опять шел дождь. Ростислав поймал губами каплю, открыл глаза. На него пристально смотрел человек лет сорока пяти, одетый в военную форму. Бледное лицо с легкой щетиной, большие карие глаза, узкий подбородок, тонкие губы». «Похож на киноартиста», — подумал Шибанов, и только теперь и заметил на груди, над левым карманом, узкую нашивку с буквами «Ген Макридия». «Я вас знаю», — сказал генерал, убирая фляжку. «Вы Шибанов, хоккеист. Я выиграл чертову уйму денег, когда поставил на ваш клуб в том матче с канадцами. Я ваш должник». Шибанов попробовал пошевелиться, но не смог. Он даже рукой не мог шевельнуть. «Что со мной?» – с трудом прошептал он. «О, ваши дела плохие. Я сторонник того, что людям нужно говорить правду», – доверительно сказал Макриди. «Насколько я понимаю, ваши сбили наш вертолет, один из последних, и этот крокодил врезался в командный пункт, где мы все находимся». У вас, наверное, поврежден позвоночник. Ударила бетонным блоком, когда обрушился потолок у выхода. Я с трудом сдвинул блок, перетащил вас на ровное место, но больше помочь ничем не могу. Ведь при травмах позвоночника нужно лежать на ровном, точно? Что, что с моей женой? С женой? Генерал озадаченно уставился на Ростислава, потом понимающе закивал. «Вот как! Я не мог и подумать. Не буду скрывать, у нее дела ничуть не лучше. Две пули в грудь. Простите, я не знал, что это ваша жена». «Расти, она жива!» — послышался откуда-то сбоку голос Мидери. «Атика еще жива. Нужно найти врача». «Трое моих лучших людей лежат под обломками, а самое главное — засыпало люк». «Я не могу расчистить его в одиночку. а От вас толку мало с серьезным видом», — сообщил Макриди. «Вам, наверное, интересно, как и почему я здесь оказался?» «Да все очень просто. Мастер был настолько глуп, что не знал о том, что в буквальном смысле творится у него под ногами. А под ногами у него был технический люк, накрытый сверху ковром». «Через этот люк мы сюда и проникли, пока основные силы отвлекали охрану снаружи. Честно говоря, я на сей раз и сам поступил недальновидно, отправившись вместе со штурмовой группой. Очень уж хотелось увидеть выпученные глазки сенатора, когда я направлю на него пистолет». Иллюстрируя свои слова, генерал показал Шибанову огромный автоматический пистолет. «Но сенатора тут нет, сбежал, а я оказался в ловушке. Разумеется, я отсюда выберусь, ведь Господь постоянно хранит меня и помогает во всех начинаниях. Надеюсь, что мои солдаты уже заканчивают штурм и скоро начнут разбирать завал снаружи. Или нет, и тогда мне придется придумывать другой способ, но прежде я хотел бы поговорить с вами о ваших глазах». «О чем?» «Не понял Шабанов». «О ваших глазах», — терпеливо повторил Маквиди. «У вас глаза разного цвета, как и у меня». «Вы несете чушь», — сказал Ростислав. «Что вообще происходит? Нужно как-то выбираться отсюда, найти врача, спасти Атику». Но он не мог даже пошевелить пальцем. «Неужели позвоночник сломан? Неужели они обречены?» Поодаль тихо заплакала Мидари. «Линзы», — пояснил Макриди. «Недалекие люди полагают, что разноцветные глаза — печать дьявола. Приходится избегать ненужных разговоров. Я мог бы решать этот вопрос иначе, но выбрал наиболее мягкий и гуманный способ. Так что же насчет глаз?» «Родился такой», — сказал Ростислав. «Бывает и так». Тут же согласился генерал. «Но бывает и по-другому. Задам вопрос. У вас есть предмет? Или у вас был предмет?» «Какой еще... Какой еще предмет?» «Вы все прекрасно знаете, — печально произнес Макриди. Видите ли, я все равно заберу его, когда вы умрете. Или даже не стану этого дожидаться, хотя первый вариант предпочтительнее. Что за предмет? Как он действует?» Предмет у меня! неожиданно сказала Мидари. Макриди резко повернулся. У вас? Так давайте же его скорее сюда. Иначе я могу причинить вред вашим друзьям, не говоря уже о вас. Возьмите, просто сказала Мидари. Генерал улыбнулся, словно добрый дядюшка, которого племянники приглашают поиграть в лошадку. Дайте предмет, мое дорогое дитя, попросил он, поднимая руку с пистолетом. Это был опрометчивый поступок. Мидари молниеносно развернулась, словно сжатая пружина, и выбитый ногой пистолет отлетел в сторону, упав где-то среди руин связной аппаратуры. Макриди отшатнулся. «Вот как!» — воскликнул он и хищно пошевелил в воздухе, пальцами разминая их. «Вот так!» — выкрикнула Мидари и бросилась на генерала. Шибанов скрежетал зубами, потому что ничем не мог помочь, а Мидоре приходилось тяжело. Если вначале сработала внезапность, то сейчас она с трудом уворачивалась от ударов Макридии, который явно увлекался восточными единоборствами. Только что Японка пропустила особенно опасный выпад, и ее левая рука повисла плетью». «Весьма неожиданный спаринг, комментировал генерал, легко перемещаясь среди обломков в лучах чудом уцелевшей лампы и света, пробивающегося снаружи через амбразуру. «Жизнь постоянно готовит нам приключения и испытания, так ведь, маленькая мисс? Или вы уже миссис? У современной молодежи такие гнусные нравы!» Макриди и мастер стоили друг друга. Оба такие же чокнутые, думал Ростислав, пытаясь сгруппироваться и приподняться на локтях. Позвоночник прошило острой иглой боли. Шибанов с трудом подавил крик. «По-моему, достаточно», — заявил Макриди, неуловимым движением выхватил боевой нож и, уйдя от отчаянного приема Мидори, оказался у нее за спиной. Через мгновение острый кончик лезвия вонзился в ее горло. «У нас...» «Довольно разный стиль, не говоря об уровне подготовки», — деловито сказал генерал. «Дальше продолжать просто не было смысла, поверьте. Так что вы там говорили о предмете?» Мидори тяжело со свистом дышала сквозь сжатые зубы. «Я знаю, все охотятся за моим предметом. Всем нужен только он, я-то знаю», — Макриди усмехнулся. «У вас предмет нейтрализующий его или, или дополняющий, а? Ну...» «Ну, говорите же, с чем вы к нам пришли?» Внезапно за спиной генерала появился Гумилев. Макриди резко обернулся, услышав шаги, и вздрогнул, увидев лицо Андрея. «Мы пришли к вам с миром!» – усталым голосом заявил Гумилев и обрушил на голову генерала увесистый камень. Мидари с криком отпрыгнула в сторону, а генерал повалился на колени, замер на несколько секунд, с удивлением размазывая струйки крови на лбу и, наконец, завалился на бок. «Это была не самая мирная миссия он испуганно, поглаживая шею, сказала Мидори. «Добро должно быть с кулаками!» – вздохнул Гумилев, отряхивая руки. «Так о каком предмете он говорил?» «А вам он нужен?» Подозрительно прищурившись, спросила Мидри и опустилась на корточки рядом с телом Макриди. «Единственное, что мне сейчас нужно, это холодный душ», — искренне улыбнулся Андрей, «и пара-тройка стейков». Мидори принялась обшаривать карманы генерала, вытащила какие-то документы, бумаги, бросила на пол, потом расстегнула замок куртки. На шее Макриди, на витом шнуре, висел небольшой матерчатый мешочек. Гумилев подошел к Шибанову и сжал в руке его ладонь. Ты как? Хреново. Я тика ранена. Сейчас займемся вами. Держись. Мидори подергала шнур, но тот оказался крепким. Тогда она подняла нож, который минуту назад приставили к ее горлу, и перерезала шнур. Вытряхнула из мешочка на ладонь что-то металлическое, поднялась и подошла к Гумилеву и Шибанову. Смотрите. На окровавленной ладошке Мидори лежала металлическая насекомая. «Таракан?» «Нет, наверное, сверчок». «По-моему, это теперь твое», найдя в себе силы улыбнуться, сказал Ростислав. Снаружи КП послышалась возня, и знакомый голос крикнул. «Вы там живы? Есть кто внутри? Расти!» «Если ты живой, то отзовись, иначе я тебе ухо отъем, когда вытащу твою задницу из мусора».